Я категорически отказался присутствовать на церемонии. Сказал ему, что он выставляет себя на посмешище перед всем городом, а из за по его милости, выглядит интриганкой. Ничего себе пара. В общем, наорал на него, так что он стал мне угрожать. Если ты сию минуту не замолчишь, я дам тебе пощечину. Так и сказал. Но если бы он меня ударил, я бы избил его в ту же секунду, клянусь вам. Что он на себе возомнил? А что, мать? В кои-то веки на моей стороне. Ты доволен, когда выговоришься легче на душе? — Согласен. На что это меняет, а? Ты бы признался, Изя, что без ума от нее. Как знать, может, в последний момент она и отказала бы Фурману? Молчание. Я нахожу эту минуту столь же упорительной, как и те лучшие мгновения, которые выпадали на мою долю. Шамбон бледен как смерть, он взвешивает все за и против по привычке примерного бухгалтера, наконец решается. Вы не могли бы поговорить с ней? Ты что, смеешься? Ничуть. Только начните. А потом... Потом, думаю, я выпутался бы. Впрочем, нет, все кончено, вы правы. Я слишком долго медлил. Он уходит, как и пришел, бормоча что-то себе под нос, в совершенной растерянности. Я тут же вызываю Изу. Кратко пересказываю разговор. По крайней мере, то, что ей положено знать. У него земля уходит из-под ног. Не удивляйся, если он выкинет какую-нибудь глупость. — Например? — Например, бросится к твоим ногам. Он из таких. Или будет умолять, чтобы ты не выходила за Фрумана. Я не хотел бы теперь огласки, рановато. Ты уверена, что можешь подогревать его страсть, не доводя дело до скандала? — Трудновато, — говорит она. — Теперь, когда Шарль обеспечил наше будущее... Она смотрит на меня озабоченно. — Послушай, Ришард, ты хотел, чтобы я стала женой Шарля. Меня от этого воротят. Не настаивай, чтобы в довершении всего я подогревала желание несчастного Марселя. Это было бы слишком мерзко. Нет, не надо его возбуждать. Всего лишь выглядеть снисходительной. Не отталкивать, если угодно. Когда он попытается поцеловать тебя, мило пожури его. Дай понять, что он опоздал, что его место занято. Ясно? Жури, но любя. После свадьбы позднее можно подготовить развод, Она впервые чувствует, что я хитрю, притворяюсь, а потому стревожена. Я спешу добавить. Не забывай, Фроман уже дважды разводился, в третий раз плюнуть. Как только он заметит, что ты не пылаешь страстью, — Ришар. Прости, я называю вещи своими именами, но, в конце концов, прав я или нет? Племянник он пошлет ко всем чертям, а заодно и нас. Ты представляешь, какие сцены мне придется выносить? Я буду рядом. Поклянись, что отдаешь себе отчет в том, что делаешь. Я хладнокровно клянусь, зная, что лгу ей, ласкаю кончиками пальцев ее щеку. Она пришла бы в ужас, если б только заподозрила, что я затеваю. Но не бойся, иди к нему, к этому проклятому Фроману, не такое уж он чудовище. И все же, помимо моей воли, нетерпение и тревога. Какая пытка. Бывало, я не только мог создавать события но и конструировать его в мельчайших деталях, доводить до состояния отлаженного механизма, Но шамбон — солома, намешанная в металл, непостоянный, кидающийся в крайности, хуже мальчишки. А если, к несчастью, он и впрямь начнет интересовать Изу? Грубые страсти вокруг нее, страсти, которые я поощрял, почти что зажег собственноручно. за это Иза, сердце мое, душа моя. Но, в конце концов, ее покинул демон подвижничества. Впервые она узнала, что такое покой, комфорт и пусть лишь на ощупь богатство. Шамбон тут как тут, готов все бросить к ее ногам. Глупец, ничтожество, трус. Я уже мало что значу. Иза всего-навсего женщина. Когда я убью Фрумана... В том-то и дело, этому ничтожеству я даю зеленую улицу. Вот почему мне нужно ее соучастие в преступлении. Это единственный способ отнять у него Изу. В каком же дерьме я увяз из-за мелкого тщеславия? Ладно, продолжаю свой бортовой журнал. Прошло несколько дней, немало дней, день свадьбы приближался. Что же дальше? Пустота. Иза нервничает, Шамбон все больше и больше выводит меня из себя. Нашел с кем говорить о своей любви. Мы кружимся вокруг этой нездоровой страсти, как студенты-медики вокруг патологии беременности. А Иза, она примеряет наряды, По горло занята приготовлениями к светской церемонии, пытается утаить от меня свою непристойную радость, а сама так и светится. Я сам пожелал все это, а теперь локти кусаю. И вот канун свадьбы. Записываю. Иза ворвалась, как вихрь. Приоткрывает дверь. Готово. Марсель. Что? Объясни ради бога. Марсель чуть меня не задушил, целовал силой. А Шарли рядом, в комнате, мог нас застать. Надеюсь, ты его отбрила? Не посмела, бедный мальчик. Он никогда ни с кем не целовался. Я не виноват, что люблю вас. И тебя все еще волнует это обстоятельство? Согласись, что... Постой, после приема мы отправимся на остров Олерон. Как? Это не предусмотрено программой. Нет, я даже не знала что у Шарля там вилла. Он хочет провести там дней 10 Я тихонько набиваю трубку, чтобы дать уняться сердцу. Вот видишь, я не делаю из этого драмы. Она перебегает комнату, молча прижимает меня к себе и исчезает. Мне остается только напиться и впасть в спасительное пьяное забытье. начнусь сию же минуту. С этого момента в моих воспоминаниях туман. Жермен приносил мне коньяк. Вам не следовало бы столько пить, вот заболеете, а я буду виноват. зато время летело с изумительной быстротой. Шамбон заходил ко мне, когда мог, и, недолго думая, последовал моему примеру, После пары рюмок он горцевал на грани лирического опьянения. «Она любит меня!» — кричал он. «Она все мне обещала. Я скрывал от вас. Представьте, я целовал ее, а она...» «Знаете, что она мне сказала?» «Она мне сказала потом, мерзавец, ничтожество лгун «И тем не менее она жена другого». «Да, если угодно, но любит она меня.» за красавица! За Изабеллу!» Он поднимал рюмку, опрокидывал ее одним махом, откашливался затем растягивался на моей кровати. — Расскажите мне об Изи. — У нее был мотоцикл? — Да, красный Кавасаки. Она стояла на седле, затем ловила веревочную лестницу, сброшенную с вертолета. — Представляю, как воздушная гимнастка. С ума сойти. — О, это пустяки. Вообрази только, однажды она сделала 11 кульбитов в Вольксвагене. Надо резко затормозить на скорости 80 км в час. Затем поворот, а дальше все идет само собой. Только уж тряхнет тебя, будь здоров. Она немного повредила себе левое запястье. До сих пор шрам. — Не может быть, — бормотал он. — Что не может быть? — Да то, что она меня любит. Меня. Без всякого перехода он ударялся в меланхолию. И дело доходило чуть ли не до слез. Я подливал ему в рюмку. — Ты уверен, что она сказала потом? Он оживал, жадно хватал рюмку. Уверен. Но сначала она поцеловала меня сама. Но, может, потом означает, что она подождет, пока не овдовеет?